Сколько это продолжалось, не знаю. Мы с Орионом будто были вне времени. Мы парили, целуясь в центре силового вихря. Магия света, хаоса и тьмы влилась в нас мощным потоком. Но когда защитная сфера окончательно сомкнулась над нами, мой Дарк издал глухой стон и начал медленно оседать. Я не стала удерживать, лишь разжала объятия, позволяя ему упасть. Затем свела распростертые руки перед собой ладонь к ладони и ощутила, как в самой глубине груди, где горела метка и пульсировала чужая мощь, что-то сдвинулось, словно повернулся гигантский невидимый ключ. «Хаос, закройся! Свет, погасни! Тьма! Растворись!» Часть силы теперь была в Орионе, темная часть. Ему придется самому с ней справляться. Но свет и хаос остались со мной. Я чувствовала их внутри себя. Они сотрясали мое тело мощной пульсацией, не желая сдаваться. А я сворачивала их, сматывала, будто две разноцветные нити в один клубок. Возвращала в тюрьму, из которой они вырвались. Но теперь не в бездушный артефакт, а в себя. Я словно пыталась влить океан в горное озеро. Кости трещали, сухожилия натягивались до хруста. Из глаз и носа хлынули алые струйки. Я снова закричала, но на этот раз от невыносимой, разрывающей боли. Багровый свет защитной сферы померк. Книги и свитки с грохотом посыпались на пол. Вихрь стих, и я рухнула вниз, как подкошенная. Но удариться о пол не успела. Орион меня подхватил. Рухнул вместе со мной на колени. Серафина. Его голос срывался. «Что ты наделала? Что, мрак, тебя побери, ты наделала?» Он был ужасен, мой заклятый, суженный, изломанный тьмой. От него пахло дымом и горячим металлом. Воздух из его легких вырывался со свистящим хрипом, а в расширенных зрачках отражалась я. Настоящая. Я с трудом улыбнулась. «Ты справился». Подняла руку и коснулась его лица. Орион не отпрянул, даже не моргнул, только выдохнул шумно и сжал меня еще крепче.